Через несколько дней жизнь вошла в обычную колею. К одиннадцати я спускалась на завтрак, после завтрака грелась у бассейна. Не купалась, а только пользовалась душами. Потом направлялась в гараж, полюбоваться ягуаром, если он там был. А если не было, осматривала помещение. Ключей от машины нигде не было видно. Потом шла отравлять жизнь охранникам. Заключалось это в том, что каждый день, минимум по часу, я дотошно и скрупулезно обследовала вертолеты, стоящие на террасе. Я ощупывала все, что можно. Залезала в кабину и пыталась открутить какие-то гайки. Нажимала на кнопки на пульте управления. Включала радио и все, что можно было включить. Вместо одного часового при вертолетах теперь постоянно дежурило двое и они пытались мне всячески помешать. Поначалу мне недвусмысленно давали понять, чтобы я убиралась куда подальше, но я не реагировала на подобные выпады и продолжала с удвоенной энергией ковыряться в механизмах. Применять ко мне насилие им, видимо, было запрещено, поэтому они ограничивались тем, что следовали за мной по пятам и время от времени вежливо, но решительно отбирали у меня очередной винтик. Вдоволь наиздевавшись над охраной и возбудив бандитов как можно больше подозрений, я отправлялась отдыхать под пальму с видом на Европу, откуда возвращалась лишь к обеду. Когда я была уверена, что за мной никто не следит, тайком пробиралась к бухте, где по-прежнему стояла яхта. Я узнала, что на яхте есть рулевая рубка, а в ней удобное кресло за рулем или, как оно там называется, такое колесо. Бинокль помог мне обнаружить место, куда, по всей вероятности, втыкается ключик, когда надо завести мотор или двигатель. После обеда мы обычно отправлялись в горный дом. Я не скрывала своей страсти к игре, да и мне бы это и не удалось, но старалась не терять самообладание и не слишком увлекаться. Я приучила моих бандитов к тому, что выиграв, я прекращаю игру и мы возвращаемся. В моем распоряжении был вертолет, и обе моторные лодки, находившиеся в постоянном движении. Черные бандиты отправляли меня сразу же, как только я выражала желание уехать. Разумеется, я предпочитала пользоваться вертолетом, продолжая упорно демонстрировать свою нелюбовь к воде. Вернувшись в резиденцию, я сразу же отправлялась спать и больше нигде не показывалась. У меня возник план, очень рискованный, но единственный, суливший кое-какие надежды на успех. На первый взгляд он представлялся чистой авантюрой и поэтому должен был удаться. С помощью английского словаря я простудировала пособие для яхтсмены любителя и узнала множество интересных вещей. Правда, в справочнике шла речь о небольших моторках, но там упоминались и такие большие яхты, как та, что стояла в бухте. По мере чтения мой план приобретал все более четкие очертания. На сей раз я решила сбежать на яхте. В этом месте проходит пояс экваториальных спокойных широт, где мореплавателю не угрожают никакие циклоны и смерчи, так что спокойно можно добраться до Африки, от которой меня отделяют, если верить Атласу, какие-то 5000 тысяч километров по прямой линии. Правда, прямая линия не получалась, потому что мне пришлось бы тогда прихватить на северо-востоке кусок материка. Но даже если учесть, что придется огибать этот торчащий кусок Бразилии, выходило не больше 6000 тысяч километров. Сидя под пальмой, я произвела необходимые расчеты. В справочнике содержалось много полезных сведений. Я узнала, например, что существуют полицейские яхты, развивающие скорость до 40 узлов. От этих узлов мне еще в самом начале чтения стало нехорошо. Я никогда не могла понять, что это такое. В словаре говорилось, что узел – это морская миля в час. Календарик Дома книги, в свою очередь, сообщал, что морская миля равняется 1852 метрам И скольким-то там сантиметром? Я еще помнила таблицу умножения, и мне удалось вычислить, что яхты экстракласса выжимают 74 км в час. Что моя яхта принадлежит к экстраклассу, я ни минуты не сомневалась. Да и потлаты упомянула об этом на конференции. Далее из того же учебника я узнала неприятную новость, что мотор на такой яхте расходует... От 30 до 50 литров горючего в час. Мне трудно было перестроиться на такую форму расчета. Я привыкла рассчитывать горючее на каждые 100 километров. Но ничего не поделаешь, пришлось опять приниматься за арифметику. Исходные данные. 6000 километров расстояние и 70 в час. Значит, до Африки плыть свыше 85 часов, ну пусть 90. Значит, мне надо 4500 литров бензина. Я напрягла свое воображение и попыталась представить это количество бензинов. Обычная ванна вмещает в себя около 300 литров воды. Даже 350, если ее наполнить до краев. Значит, мне надо иметь в запасе около 12 ван бензина. На этой яхте 12 ванн запросто поместится. Может быть, глупо исчислять в ванных расход бензина, но в этом нагромождении чужих для меня понятий и определений мне просто необходимо было выискать что-то понятное и близкое, иначе я совсем бы запуталась. Кстати, а как заправляет яхту? Яхта, стоящая в бухте, наверняка заправлена горючим, раз она готова отплыть в любую минуту. Но вот наберется ли там 12 ванн? Мне никогда в жизни не только не приходилось управлять яхтой, но и плыть в качестве пассажира. Предприятие, конечно, рискованное. Мое исчезновение будет обнаружено быстро, в этом я не сомневалась, но рассчитывала, что искать меня будут не там, где надо. Кому придет в голову, что я попытаюсь одна пересечь Атлантический океан, даже если они и не очень верили в мою водобоязнь?